просто поговорить еще один шаг и в каждом из вас четверых будет торчать по стреле Рикке тотчас остановилась и продемонстрировала пустые ладони и все зубы которые у нее имелись ее отец частенько говорил что улыбка это лучший щит тогда она слушала его скептически сейчас при виде черные зубчатые стены, с высовывающимися там и сям, то копьем, то стрелой, ее скептицизм нисколько не уменьшился. Больше из ее спутников никто не улыбался. Трясучка был из тех, кто придерживает сомнения, что лучший щит — это щит. Гвоздь презирал само это понятие. Если бы ему предложили щит, он без сомнения взял бы вместо него еще один топор. ля со своей стороны продолжала разыгрывать роль маленькой но сердитой собачонки крепко сжимая в кулаке древко знамени с вышитым символом долгого взгляда тем не менее если уж природа наделила ее хорошими зубами и они еще не были покрыты татуировками или выколотой иглой надо было использовать их на полную мощность рикки улыбнулась как можно шире компенсируя похоронные лица вокруг я не хочу чтобы вам не торчала стрела крикнула она кому такое понравится ты ведь знаешь кто я пауза потом очень кислым тоном ты рикке у которой долгий взгляд вот и на знамени тоже нарисованы видишь Рикки кивнула в ту сторону не говоря уже о моем лице не беспокойся я пришла просто поговорить ты ведь брод молчун я правильно понимаю это я очень хорошо. Я слышала что черный кальдер ушел сосать члены в высоких долинах а тебя оставил посидеть с детишками это так молчание впрочем чего еще ожидать от того кого прозвали молчуном будем считать что это было да рикки кивнула гвоздю и он скинул с плеча сундучок и небрежно опустил на мостовую сундучок глухо звякнул ударившийся булыжник и так у меня здесь сколько у меня здесь кто-нибудь считал Трясучка пожал плечами. «Что я тебе, банкир?» Гвоздь тоже пожал плечами. «Все, что больше пятнадцати, для меня темный лес». Ну что ж, посмотрим. А Рикки присела на корточке возле сундучка и открыла крышку, чтобы все наверху могли полюбоваться содержимым. По удачному стечению обстоятельств как раз в этот момент проглянуло солнышко, так что вся груда радостно заблестела. У меня здесь довольно много серебра сколько тут тысячи две монет она покопалась в сундучке пересыпая их с приятным звоном который почему-то способны издавать столько деньги здесь есть корлеонские монеты и монеты из союза сирийские скеллы и это еще что она вынула из сундучка крупную монету и принялась разглядывать чьи-то головы с обеих сторон гуургская а Буркнул трясучка. С одной стороны император, с другой пророк. «Гуркская монета, как вам это? Издалека, с солнечного юга!» Рикки поднялась и отряхнула коленки. «В общем, вся эта красота достанется тому, кто откроет ворота. Как вы поделите ее между собой, ваше дело. Если мастер Малчун захочет открыть, он, наверное, сможет разделить это добро по справедливости». Она сделала многозначительную паузу. Или остальные из вас разделят. Можете устроить борцовское соревнование за гуркскую красотку. Как хотите. Главное, чтобы кто-нибудь впустил нас внутрь». «Тебе не удастся нас подкупить!» — крикнул молчун со стены, но его голос звучал немного пронзительно в свете такой вероятности. «Ну что же», — проговорила Рикке, — «сама невинность». «У вас есть и другой выбор». Гвоздь проделал свой фокус. как-то по-особому свернул губу и свистнул сквозь зубы так громко, что у нее заболели уши, и из каждого здания, из каждого дверного проема и каждого окна напротив стены показались воины, закаленные в боях, хорошо вооруженные, люди из Уфриса и Западных долин, дюжины людей, ни один из которых не добавил свою улыбку к общему счету. «Он состоит в том, что я отдам эти деньги вот этим ублюдкам?» чтобы они перелезли через стену и отперли засовы с той стороны. Рикке приложила ладонь к груди. Вобще-то я горжусь тем, насколько мирно мы вели себя до сих пор, и если говорить о кровопролитиях, то я всегда предпочитаю маленький ручеек к большому потоку, но я видела себя сидящие на троне с Калинга, вот с этим знаменем позади. Она повернулась к ним своей левой стороной и постучала пальцем по покрытой татуировками щеки. «Видела. Вот этим глазом. Понимаете, о чем я? Так что это наверняка произойдет. Можете считать, уже произошло. Что до вас, ребята, то окажетесь ли вы в результате богатыми или мертвыми, для меня примерно одинако...» Послышался хриплый крик, и с вершины стены что-то полетело вниз. «Ах!» — успела вымолвить Рикке, прежде чем трясучка оттащил ее назад, пихнул на землю и прикрыл спереди своим щитом. У гвоздя даже волос не шевельнулся. Он был из тех редких людей, храбрость которых граничит с безумием, когда они уже не обращают на опасность никакого внимания. Он просто наблюдал, уперев ладони о бедра, как летящий предмет стремительно приближается, и даже не вздрогнул, когда тот хряпнулся об улыжник в паре шагов впереди, забрызгав его кровью. Он вгляделся в кровавое месиво, слегка наморщив лоб. «Кто это вообще?» Трясучка медленно встал, а осторожно отпустил Рикки. «Брод молчун, надо полагать». «Постойте!» — крикнули им со стены. «Мы сейчас спустимся!» «Недолго же они раздумывали», — заметил гвоздь, вытирая кровь со щеки. Рикки поднялась, хмуро разглядывая обезображенный труп молчуна. Та сторона его лица, что не была размозжена о камне, глазела на нее с выражением глубокого удивления. Она вспомнила, как впервые увидела убитых. Тех троих, на которых они с Изерн натолкнулись в лесу в день, когда сгорел Уфрис. Неужели это действительно было всего лишь пару лет назад? Холодное потрясение, когда она отпустила тетиву. Обиженное выражение в глазах того парня. Ее до сих пор знобило, стоило только вспомнить. А потом подумала обо всех смертях, которые ей довелось видеть с тех пор. Убийствах, битвах, поединках. Последних взглядах, последних словах, последних дыханиях. Все смешалось, не разберешь. Теперь кровь скатывалась с нее, как молоко с намазанной жиром сковородки. Изерн с самого начала говорила, что нужно сделать свое сердце каменным. Она перевела дыхание и пинком захлопнула крышку сундучка. отец Рикке никогда не был особенно лестного мнения о замке скарлинга холодное суровое каменное место для холодных суровых каменных людей здесь беот захватил север здесь черный доу предал девятипалова здесь кальдер черный отдавал приказы о сотнях убийств краше мелких предательств однако Рикке твердо верила что темное прошлое не обязательно означает темное будущее и и была приятно удивлена царящим здесь настроением. Она ощутила искренность в потоках света, струящихся из высоких окон, увидела силу в этих голых каменных стенах, услышала правду в голосе реки, несущейся по камням далеко внизу. Правда, здесь было холодно, этого она не могла отрицать. Лето все-таки уже окончательно прошло. «Кто-нибудь разведите здесь огонь, ладно?» — крикнула она своим названным, стопотом заполонившим зал. пока я себе сиськи не отморозила как будто тебе есть что отмораживать буркнула Изерн хмуро глядя себе под ноги чистый пол вот что презирает луна чистый пол признак ограниченности все же лучше чем грязный нет я бы сказала что это признак аккуратности одно другого стоит Изер надтопырила губу сплюнула чаго и оставив на камнях продолговатый бурый след, И удовлетворенно кивнула словно ей удалось хоть в чем-то улучшить этот мир как знать быть может это то самое место где мой папаша едва не прикончил 9 смертей не за то что он убил моего брата трясучка фыркнул во всяком случае она недалеко от места где я едва не прикончил 9 смертей за то что он убил моего брата может тебе бы стоило закончить начатое предположила иззерн все эти может быть это игра в которой никто не выигрывает. тричка задумчиво повернул на мизинце свой перстень. Я расстался со всеми своими сожалениями без этой обузы плавается легче Из угла зала донесся ляск и грохот это гвоздь тряс железную клетку, висевшую в дальнем углу он стиснул прутья так что побелели костяшки словно собирался разломать ее голыми руками. «Сомневаюсь, что тебе удастся сорвать ее оттуда без каких-нибудь клещей или чего-нибудь в этом роде», — заметила Рикки, подходя к нему. «Так или иначе, но я ее сорву!» — рявкнул он и снова навалился на прутья гремя цепями. «А я говорю, оставь в покое». Гвоздь повернулся к ней и поднес огромный кулак к самому ее носу, так близко, что Рикке пришлось скосить глаза, чтобы поглядеть на него. «В этой грёбанной клетке умер мой отец!» «Это верно!» Она поглощала его ярость своей улыбкой, как мешок со свежеостриженной шерстью поглощает удары. «И она ещё может пригодиться нам для тех, кто его туда засадил!» А Рикке поднесла указательный палец к его огромному, покрытому шрамами кулаку и мягко отвела его вниз. Гвоздь мигнул и вроде бы задумался. потом по его лицу стала разливаться улыбка. Кажется, ты начинаешь мне нравитсяиться Я вообще многим нравлюсь, меня так и зовут Приая рикки. Кто это тебя так зовет? Ну просто люди? Не соблаговолит ли госпожа долгий взгляд притворить свое видение в действительность. Изерн взобравшись на возвышение в потоке льющихся из огромных окон лучей, смахнула пыль сиденье с карлингового трона от полированного заддания множествоства великих людей прошлого да наверное надо же кому-то на него сесть согласилась рике все-таки я так долго сюда шла да и погода была не очень-то и она без долгих слов развернулась и опустилась на сиденье поерзала из стороны в сторону ну как спросил трясучка задницы малость жестковато «В твоем видении не было подушки?» — спросила Изерн. «Может, тебе стоило бы ею обзавестись, если ты планируешь сидеть здесь долго?» Гвоздь вытянул вверх подбородок и поскреб горло. «А ты планируешь сидеть здесь долго?» Рикки взглянула на трясучку. Он поднял бровь. Она взглянула на Изерн. Та подняла обе. «Ну, что я могу сказать?» — проговорила Горянка, снова шумно сплюнув. «Надо думать, ни один из детей Крум-Моха и Фейла не стал бы возражать против моего взвешенного мнения, что...» Она выдержала неестественно долгую паузу, прежде чем закончить. «Могло быть и хуже». «Прими мою благодарность за столь весомую поддержку», — сказала Рикки. «Они вернутся, ты же знаешь», — сказал Гвоздь. «Стур и его воины». И он двинул большим пальцем в направлении входа, словно ожидал, что они могут ввалиться в зал в любой момент. «Кто-то, может, и вернется», — возразила Рикки. «Но если король Орса уделил хоть какое-то внимание письмецу, которое я ему накропала, то их ждет гораздо более жестокая драка, чем они ожидают. Так что стур вернется с гораздо меньшим отрядом, чем ты ожидаешь, если вообще вернется». Гвоздь уставился на нее с приоткрытым ртом. я год жила в остингорме объяснила она и там ко мне представили женщину которую они называют гувернанткой что это что-то вроде ведьмы угу, только очень занудное но если быть справедливой оказывается что умение писать имеет свои плюсы так значит гвоздь прищурился и принялся отсчитывать на пальцах ты обещала молодому льву что пойдешь с ним и После чего не только не пошла, но в его отсутствие захватила землю его союзника и к тому же предупредила его врагов что он собирается напасть. Рикке высоко задрала подбородок и почесала шею в точности так как это сделал он сам несколько минут назад. если так излагать, то мое поведение действительно может показаться немного неискренним и Но если уж решил ударить кого-то ножом в спину, так лучше добавить еще пару раз. Как ты считаешь? Просто для уверенности». «Молодец, девочка», — проворчал трясучка. «Значит, она все же меня слушала», — сказала Изерн, потягиваясь и привставая на цыпочки. Гвоздь недоверчиво хохотнул, глядя на нее с чем-то близким к восхищению. «Ты начинаешь по-настоящему мне нравиться», — сказал он, и стащил черный мех, который носил, на плечах. «Ты что-то там говорила про подушку!» «Какие галантные манеры!» — отозвалась Рикке, привстав ровно настолько, чтобы он смог подсунуть под нее мех и тут же усаживаясь снова. «Ну, слишком-то уж забываться не стоит», — заметил трясучка, поправляя костяшкой пальца падающие века над своим металлическим глазом. «Черный кальдер все еще на свободе!» И Зарн кивнула. «Он приложил много усилий, чтобы усадить своего сыночка на этот стул, и вряд ли будет вне себя от радости, когда услышит, что ты втиснула свою тощую задницу на его место». «Он будет на готове, стоит тебе только споткнуться». «У него повсюду друзья», — добавил Гвоздь. «Все ему должны». всем он оказывал услуги король орса не избавит нас от него какие бы ты там письма не писала это верно признала рикки с черным кальдером нам придется разбираться самим и в отличие от его отпрыска он поистине заслужил свое имя хитростью коварством и безжалостностью подтвердила иззерн качествами которые очень любят луна трясучка глянул на трон с карлинга «У всех сильных людей или умных людей с большим и грозным именем есть одна проблема», — сказал он, и, разумеется, должен был знать, что говорит. «Люди всегда держат кулаки на готове, чтобы с тобой схлестнуться». Гвоздь кивнул, подтверждая его слова. «Я иногда очень хочу, чтобы люди обо мне никогда не слышали. Казаться маленьким...» «Казаться глупым, не иметь имени. Что ж, тогда у тебя появляются шансы». «Хм...» Рикке побарабанила ногтем по подлокотнику Скарлингово трона. Поковыряла исцарапанные, поблекшие слои краски, которые ковыряли поколения правителей до нее. «Может, даже сам Скарлинг простоволосый? Почему бы и нет?» «Лучшая сила — это выглядеть слабым, м?» «О чем ты думаешь?» — спросил трясучка. «О том, что сказал бы мой отец после того, как оправился бы от потрясения, что видит меня в этом кресле». Рикке подняла взгляд. «Сидеть на троне — в этом нет ничего особенного. Вот остаться на нем сидеть — это дело похитрее».